— Прекрасно, — сказал Чид Лорд. Большое спасибо, миссис Шайни. А теперь Тед Гизард. Резервируя свои суждения по поводу проблем, не являющихся предметом данной дискуссии, начал Гизард чрезвычайно медленно. — Я думаю, что мог бы высказаться по этому частному вопросу, без всякого предубеждения. — Давай, шуруй! — закричал марлограмм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 «Хлев, подойник, маслобойня, гуси-гуси, га, -га, га загоняй скорее корову, ну-ка выгони быка!» Марлограмм сыпал словами с фантастической быстротой. Лицо его было серьезно и задумчиво. «В общем, нет, другой раз, да, особенно в апреле и сентябре, но все пятницы долой». «Понятно», — сказал Чидлорд, хотя ему, разумеется, ничего не было понятно.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 «Надо отметить!» «Да-да, чрезвычайно интересно!» В полном смятении сказал Чидлорд. «Вы хотите сказать Мелисента, что Сэм даст вам новые возможности?» «Не смейте называть меня Мелисентой!» — оборвала его принцесса. «Вы не входите в круг моих друзей!» «Как домохозяйка!» — сказала миссис Шайни. «И как председательница...»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 — Мы учтем ваше замечание, — поспешил откликнуться Чидлорд. — Но теперь... — Опять-таки к порядку ведения, мистер Чидлорд, — взял слово Марлограм. Насколько я могу судить, хе хе возбудимость, несовместима с безграничным богатством физической конституции, благоприятствующей сложным и обильным словоизлиянием? — Не уловил вашу мысль, — сказал Гизард.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 — Простите, как? — На Наваждение. — Я тридцать лет участвую в трет-юнионистском движении, — сказал Гизард, — и насколько я могу судить? — Ох, да замолчите вы! Мелисента повернула голову и увидела, что кресло марлограмма опустело.